И помчался назад за более излучателем, чтобы вырвать с его помощью признание у Финджи. А затем я решил рискнуть вечности, чтобы спасти тебя. И чуть был не погубил вечность при мысли, что навсегда тебя потерял, понимаешь? Нойс смотрела на него со смешанным выражением недоверия и ужаса. Неужели ты хочешь сказать, что люди будущего заставили тебя совершить все эти действия? Что они рассчитывали именно на такую реакцию с твоей стороны? Да. И не смотри так на меня. Да. Разве ты не понимаешь, что это все меняет? Я согласен отвечать за свои поступки до тех пор, пока я действую по своей воле. Но знать, что меня завлекли, одурачили что кто-то управляет и манипулирует моими чувствами, словно я счетная машина, в которую достаточно вложить соответствующую программу. Харлан вдруг понял, что он кричит, и осекся. Переждав несколько секунд, он продолжал. «Знать, что я был просто марионеткой в чьих-то руках свыше моих сил. Я должен исправить все, что я натворил. Только тогда я смогу обрести покой». Что ж, может быть, он и обретет его тогда? Круг замыкается. Несмотря на ожидающую его личную трагедию, чувство долго все-таки восторжествует. Нойс нерешительно протянула к нему руку, но он отодвинулся. Все было подстроено. Моя встреча с тобой. Все, что произошло потом. Мой характер был проанализирован. Это очевидно. Действие и реакция. Нажмите на эту кнопочку, и человек дернется сюда. Нажмите на другую, и он дернется туда. Стыд и раскаяние мешали ему говорить. Одного только я не понимал в начале Как я догадался, что Купера должны послать в первобытную эпоху? Самая невероятная догадка на свете. У меня не было для нее никаких оснований. Твиссел никак не мог примириться с этим. Он не раз удивлялся, как это я при моем слабом знании математики умудрился прийти к правильному выводу, а все же я догадался. И знаешь, когда эта догадка впервые осенила меня? В ту самую ночь. Ты спала, а я никак не мог уснуть. У меня было странное ощущение, точно, мне обязательно... Надо было что-то припомнить, какие-то слова, какую-то мысль, мелькнувшую в моей голове. Я думал и думал, пока вдруг не понял значение всего, что было связано с Купером, и одновременно в моей голове мелькнула мысль, что я в состоянии уничтожить вечность. Позднее я изучал историю математики, но в этом уже не было особой необходимости. «Я все знал и так. Больше того, я был в этом совершенно уверен. Как? Почему?» Нойс настороженно смотрела на него. Она больше не делала попыток взять его за руку. «Неужели ты хочешь сказать, что люди из скрытых столетий подстроили это? Что они вложили в твой мозг эти мысли и направляли твои действия?» да да Именно это они и делали, но они еще не довели дело до конца. Круг замыкается, но он еще не замкнут. Но как они могут сделать что-нибудь сейчас? Ведь их нет здесь. Нет.